Явление пятое. Негина, Домна Пантелеевна и Бакин. Бакин. Я к вам чай пить, Александра Николаевна. Негина. Ах, извините, я не могу вас принять. Я очень устала, мне надо отдохнуть. Я хочу одна быть, успокоиться. Бакин. Ну, полчаса, ну что такое полчаса? Негина. «Право, не могу. Я так измучена». Бакин. «Но я зайду минут через десять или через четверть часа. Вы успеете отдохнуть?» Негина. «Нет-нет, сделайте одолжение. Завтра приезжайте. Ну, когда хотите, только не сегодня». Бакин. «Александра Николаевна, я как-то не люблю изменять свои намерения». «Мне всегда хочется исполнить то, что я задумал, и с моей настойчивостью мне удается». Негина. «Очень рада, что вам удается, но извините, я вас оставлю. Я очень устала». Бакин. «Ну, уходите. А я здесь останусь, в этой комнате. Я вот на этом стуле всю ночь просижу». Негина. «Ну, перестаньте шутить, довольно уж». Бакин. «Не верите?» «Так я вам докажу, я человек решительный!» Домна Пантелеевна. «И я, батюшка женщина решительная! Я ведь и караул закричу!» Бакин Негиной. «Послушайте, вы боитесь, что меня у вас застанет кто-нибудь?» Негина. «Никого и ничего я не боюсь!» Бакин. «Все ваши обожатели теперь ужинают в вокзале!» И князь, и Великатов, и Смельской с ними, и просидят там до утра. Негина. — Да что мне за дело? Бакин. — А жених ваш спит, вероятно? — Да я и не верю, что вы его любите. Негина. — Ах, боже мой, это невыносимо! Я вас и не уверяю ни в чем. Бакин. Вы его держите при себе только для защиты от ухаживания. А понравится вам кто-нибудь, ведь вы его бросите. Это всегда так бывает. Негина. Ну хорошо, хорошо. Бакин. Вы уж очень разборчивы. Чего вы дожидаетесь? Какой благодати? Перед вами человек образованный, обеспеченный... что я не ухаживаю за вами, не говорю нежности, не объясняюсь в любви, так это не в моих правилах. Мы не дети, зачем нам притворяться? Будем говорить, как совершеннолетние. Негина. Прощайте. Уходит. Домна Пантелеевна, Ну, батюшка, поговорили, да и будет. Пора людям покой дать. А то, коли хотите разговаривать... Так говорите со мной. Я за словом в карман не полезу. Бакин громко. А я все-таки еще зайду. Уходит. Домна Пантелевна. За Сеней, уж теперь никого не пущу. Хоть умирай там. Уходит. За сценой слышен крупный разговор. Выходит Негина. Негина. Что там такое? Входит Домна Пантелевна. Вася с бутылкой шампанского и трагик.